Глава 18. 8 мая 12 часов 9 минут по восточноевропейскому летнему времени. Таллин, Эстония. Мы словно в сказку попали, воскликнул Монк. Кэт разделяла чувство мужа. Таллин был одной из старых европейских столиц, его основали в 13 веке. Несмотря на бурную историю, город видел, как страну завоёвывают многочисленные соседи. Почти все средневековое наследие чудесным образом сохранилось, особенно здесь, в центре. Монг вел машину, а Кэт смотрела на мощенные улочки и хитросплетения переулков, обрамленные причудливыми пастельными домами с красными черепичными крышами, в основном средневековой постройки. Над городом высился шпиль церкви Святого Олафа. В течение большей части 16 века она оставалась самым высоким зданием в мире. И в то же время по другую сторону БМВ из окон открывался совсем другой вид. Сверкал современный мегаполис из стеклянных небоскрёбов и угловатых зданий. В третьем тысячелетии появился новый Таллин. Там, где когда-то был лишь порт на берегу Балтийского моря с бумажными и спичечными фабриками, теперь раскинулась кремниевая долина Европы. В Таллине было больше технологических стартапов на душу населения, чем где-либо ещё. Даже Skype был создан именно здесь. Тем не менее, люди гордились своей историей и воздавали ей должное. Сейчас, когда отмечали дни старого города, на средневековых улочках толпились мужчины и женщины в старинных костюмах. Некоторые вышагивали на толпой на ходулях. Повсюду стояли торгующие лакомствами и поделками ларьки. Идущий рядом с медленно движущимся автомобиля мальчик постучал в окошко и показал корзину шоколадных батончиков и сладостей Калев, изготовленных в Эстонии. Мальчик был одет в брюки, которые, как и свободную льняную рубашку, покрывала яркая вышивка. "Надо девочкам взять конфет", сказал монк. "Хочешь, чтобы они ели ещё больше сладкого?" Кэт подняла бровь. Она подозревала, что он сам не прочь полакомиться. "Вообще-то я тоже не отказался бы от шоколада", сказал доктор Беннет с заднего сиденья. И я улыбнулась, Елена. Кэтки внуло, покоряясь большинству, и опустила окно. Запахи сладкой выпечки и жареного мяса пробудили аппетит. Кэт купила несколько шоколадных батончиков и пакет карамели, который придержала для себя, конечно, исключительно в исследовательских целях, чтобы оценить работу эстонской кондитерской промышленности. Когда они выехали из старого города, на дорогах стало свободнее. Несмотря на задержки, добраться из аэропорта до места назначения удалось меньше чем за полчаса. Впечатляет, промолвила Елена, глядя на массивное здание Национальной библиотеки Эстонии. Восьмиэтажная кирпичная постройка раскинулась на целый квартал. Фасад напоминал могилу сталинской эпохи, безликую сероватую известняковую плиту, украшенную единственным окном-розеткой. А над всем этим нависала треугольная пирамидальная крыша. Утилитарный дизайн объяснялся просто. Строительство библиотеки началось, когда Эстония ещё находилась под железной пятой Советского Союза, а завершилось после того, как страна объявила о своей независимости в 1988 году. Впрочем, независимо от архитектуры, для их маленькой группы библиотека была прежде всего зданием, где они собирались воссоздать маршрут Арчибальда Маклиша. Во время восьмичасового перелёта Кэт читала дневник бывшего библиотекаря Конгресса. Маклиш прибыл в Таллин в напряжённое и горькое время, когда Советы заняли город, изгнав нацистов жестокими бомбардировками. Погибло множество гражданских лиц и детей. Маклиш записал слова, нацарапанные местными на руинах уничтоженного бомбой эстонского театра: "Варемейст, тоусебе, катемакс. Месть восстанет из руин". В то время Маклиш был поражён стойкостью эстонцев, и даже сейчас эти люди сохраняли яростный национализм. Они более не позволят себе стать жертвами оккупации, особенно русской. Именно здесь Маклиш закончил своё исследование происхождения артефакта, найденного Джеймсом Смитсоном. В тот самый день, когда на Хиросиму сбросили Малыша, Маклиш отказался от поисков, потому что с японцами, казалось, было покончено. И вот сейчас мы должны начинать снова. Пока Монк парковал машину, Кэт смотрела на огромное здание, вдруг осознав, какая непосильная задача им предстоит. как они могли выяснить, где Смитсон нашёл кусок янтаря, да ещё менее чем за 3 дня. Елена вероятно почувствовала её отчаяние и попыталась успокоить. Это самая большая библиотека в Прибалтике. Для самых ценных книг есть ещё два уровня подземных хранилищ. В общей сложности более 5 миллионов томов в тщательно кондиционируемых помещениях. Если Смитсон оставил какие-то подсказки, они будут найдены здесь. Выйдя из машины, доктор Сэм Беннет вытянул шею, глядя на фасад, и потёр щетину на подбородке. Где хоть нам начинать? Энтомологу было за 60, однако благодаря волосам цвета сена, внимательным голубым глазам и румяному лицу он выглядел значительно моложе. Беннет держал семейное ранчо в Монтане и в своём облике сохранил несомненное сходство с ковбоем В поездку учёный надел джинсы, сапоги и пиджак поверх клетчатой рубашки. Кэт заметила, что Елена поглядывает на мужчину с интересом. Библиотекарь коснулась его локтя и указала на вход. Директор библиотеки Грегер Там должен нас ждать. Он проявил большую любезность, веля своим сотрудникам собрать любую информацию касательно Смитсона, в частности, всё, что касается времени, проведённого им здесь. Надеюсь, у нас появится подсказка, где искать дальше. Неплохо, улыбнулся Сэм. Если хочешь ускорить ход событий, дёрни за ниточки. Одна из немногих привилегий библиотекаря Конгресса, пожало плечами Элена, слегка покраснев. Кэт подтолкнула всех к ступеням. Монк догнал жену и взял за руку. Любо дорого смотреть, прошептал он, кивая на парочку впереди. Тихо. Прошипела она, но не смогла сдержать улыбку. Едва они вошли во внушительные двери, как навстречу поспешил элегантный немолодой мужчина в черном костюме. Казалось, его тонкие усы и темные волосы приглажены гелем. Он легко мог бы сойти за респектабельного дворецкого в каком-нибудь аристократическом доме. «Терре ту ле маст, доктор Дель Гадо. Добро пожаловать!» — сказал он, протягивая руку Элени. «Я директор там». Мы разговаривали по телефону. Пожимая ему руку, Елена выпрямилась ещё сильнее. Да, благодарю вас. Простите, что позвонила посреди ночи, да ещё и взвалила на ваших сотрудников такую работу. Всё в порядке, не беспокойтесь. Мы с радостью выполнили вашу просьбу. Прошу следовать за мной. Мы зарезервировали для вас отдельный читальный зал. После того, как все Коротко представились, директор двинул самим выставке редких книг к лифту. Когда кабина поднялась на седьмой этаж, там провёл посетителей через длинный зал, уставленный книжными полками. Внутренние пространства с глубокими галереями, высокими арками и кирпичными сводами напоминали средневековый замок. Пьедесталы и ниши были украшены статуями мифических зверей. Кэт обратила внимание на статую человека с крысиным телом, но прежде чем успела задать вопрос, директор там оглянулся. «Насколько я понимаю, сотрудники Смитсоновского института хотят узнать больше о своем благодетели к предстоящему дню рождения музея». «Именно так», — быстро сказала Елена, она явно не хотела лгать коллеге. «Смитсон был страстным коллекционером», — помогла ей Кэт, — Он объездил всю Европу, собирая необычные образцы минералов. К сожалению, в XIX веке его коллекция при пожаре погибла. Мы надеемся воссоздать её для юбилейной выставки. По крайней мере, такова была их легенда. Очень масштабный проект признал там И потрясающий способ почтить заслуги. Насколько я понял, слава Смитсона как химика и минералога несколько забылась, померкнув в свете его пожертвований. Именно это мы пытаемся исправить, сказала Элеана, словно сама начала верить в этот рассказ. Открыть миру не только благотворителя, но и большого учёного. Там кивнул и провёл их в арочный дверной проём, напоминающий ворота старого эстонского замка. В этом читальном зале обычно работают учёные из наших таллинских университетов. Я буду рад показать вам, что мы нашли. Или, раз уж я взял на себя смелость курировать работу по сбору информации, я мог бы посодействовать вам. Мы были бы очень благодарны вам за помощь, сказала Кэт. Сучту за честь. Там поманил гостей в помещение, похожее на средневековую залу. В углу даже стояли потемневшие от времени латы, охранявшие высокие книжные полки вдоль всех четырёх стен. Единственный деревянный стол разделял комнату на две части. Перед каждым сиденьем на столе стояла лампа и наклонная подставка для книг. Кэту же дало увидеть сгорбленного монаха, кропотливо работающего над рукописью. Вместо этого у компьютера возле единственного окна стояла молодая женщина с заплетёнными в хвост белокурыми волосами. Это Лара, представил её там, одна из наших новых сотрудниц. Он улыбнулся ей: "И моя дочь". Пошла по стопам отца, усмехнулся Монк. "К чему я очень рад". Когда заметил, что там сияет от гордости, а дочь слегка смутилась, Похоже, Лара не в восторге от похвалы. А может быть, это обычное смущение, которое молодая девушка чувствует рядом со своим ослеплённым любовью отцом. Кэт невольно подумала, что скоро её собственные дочери могут стать такими же раздражительными. Монка же беспокоило другое, и когда они вошли внутрь, он прошептал: "Кэт, будем надеяться, что девочки не пойдут по нашим стопам". Пора потихоньку направлять их к более безопасной карьере. К примеру, пусть бы набивали подушки. Ты ведь знаешь их темперамент. В конечном итоге они просто задушат друг друга. Что ж, ты права, серьёзно сказал Какалис. Тогда, может быть, бухгалтерский учёт? Так и не определившись с будущим дочерей, Кэт и Монк вслед за тамом подошли к столу. По всей его длине были аккуратно разложены сотни книг, периодических изданий и газет. У кэту упало сердце при виде этого объёма. Как видите, мы с дочерью проделали немалую работу. Возможно, более конкретно, понимая направление ваших поисков, я мог бы что-то вам подсказать. Очень важно отследить «Перемещение Джеймса Смитсона по Европе», — объяснила Кэт, — «и выяснить, где и как он пополнял свою коллекцию. Мы надеялись узнать, почему он приехал в Таллин». «Вот как!» — там жестом подозвал дочь. «Значит, вы приехали сюда, чтобы больше узнать о Меревай-гу-колане или о Янтаре?» Кэт была рада, что директор стоял к ней спиной и не увидела ее ошеломленного выражения лица. Видцили продолжал там, ничего не заметив, и обернулся. Я точно знаю, зачем Джеймс Смитсон приезжал в Таллин, ради некой тайны, связанной с янтарём. 13 часов 3 минуты. Откуда он мог это узнать? А задаченная и потрясённая Елена отступила на шаг и столкнулась с доктором Беннетом. Сэм поймал её за локоть и удержал. Что вы имеете в виду? Там поднялся со стола желтоватый томик в веленевой бумаге. Это одна из научных работ мистера Смитсона. Тема весьма загадочна, однако явно относится к истории нашего региона. Элена осторожно взяла манускрипт и прочла вслух написанное от руки название: Описание опытов с духом янтаря. Она знала, что Джеймс Смитсон проводил и описывал многочисленные химические эксперименты, но это было выше её понимания, чего он пытался добиться. Я взял на себя смелость исследовать эту тему, смущённо начал там. Дух янтаря также был известен в то время, как янтарная кислота, даже сам мистер Смитсон Продолжал директор, указывая на пожелтевший томик. Называет это вещество в своих заметках именно так. Он объясняет, что создал собственную технологию, нагревая необработанный янтарь, а затем подвергая его перегонке и превращая в белый порошок. Это и есть янтарная кислота. Монк прокашлялся, и Елена обернулась, зная, что он получил хорошее медицинское образование во время работы на Сигму. Что-то важное, спросила Кэт мужа. Кокалис протянул руку, и Елена отдала трактат ему. Определённо стоило бы прочитать, но мне и так кое-что известно о янтарной кислоте. Она производится митохондриями в наших клетках как часть энергогенерирующей системы организма. Это то, что сохраняет нам жизнь. А зачем Смитсон экспериментировал с духом янтаря? спросила Елена. Кэта беспокойно повернулась к директору Таму. Он проводил эти эксперименты здесь, в Таллине? Да, боюсь, прочитав его заметки, вы увидите, что ничего особенного Смитсон не обнаружил. Возможно, именно поэтому он оставил рукопись здесь и не стал её публиковать. Элена знала, что именно эту тайну Смитсон унёс с собой в могилу. Тем не менее, она задавалась вопросом, не оставил ли ученый подсказку в своих записях, которые были уничтожены при пожаре во время Гражданской войны. Если да, то не мог ли он оставить ключи и в другом месте? Прежде чем она успела это обдумать, Монг повернулся к жене. «Кэт, мне кажется, у тебя есть соображение!» Она тихо заговорила, отвернувшись от Тама и его дочери. «Судя по записи Маклиша, Смицин рассказал геологу свою историю о постигшей шахтёров катастрофе здесь, в Таллине. Вероятно, он завладел артефактом ещё до приезда в город. Звучит логично, кивнул Монк. Но зачем он проводил эти эксперименты? Пытался понять, как нечто пойманное в янтарную ловушку может вернуться к жизни. Не трудно предположить, что он верил в какие-то неизвестные ранее свойства самого янтаря, например, в способность поддерживать жизнь. И, конечно, потерпел неудачу. Вмешался Сэм. Физические свойства янтаря не имеют никакого отношения к поддержанию криптобиозных кист. Это чудо встроено в Гяны. Тем не менее, он не мог этого знать, довольно резко сказала Элеана, чувствуя желание защитить Смитсона. И несмотря на неудачу, был достаточно мудрым, чтобы признать опасность артефакта, поэтому не завещал его Соединённым Штатам. В то же время находка была слишком удивительна, чтобы её уничтожить. Он действовал как настоящий учёный, кивнула Кэт, а смотрительно сохранял знания для будущих поколений. И эту же цель, только в больших масштабах, он ставил перед собой, финансируя создание Смитсоновского института, кивнула Елена. Только почему в Америке? нахмурился Сэм. Никогда не мог понять. Остаётся лишь сделать предположение. Пожала плечами Елена. Смитсон родился в аристократической семье. Однако у родителей начались финансовые проблемы, поэтому сверстники так и не приняли его по-настоящему. Думая, он столкнулся с жёсткой кастовой системой Европы и понял, что истинные надежды на грядущую эпоху Просвещения связаны с новым светом, где ограничения статуса и класса не душит развитие идей. Элена сама воспользовалась дарами свободного общества. Она родилась в семье рабочих-иммигрантов и стала библиотекарем Конгресса. Мог ли Смитсон вообразить себе такой мир? Монк вернул разговор к делу. Всё это замечательно, но если Смитсон уже нашёл артефакт до приезда в этот город, то где он его взял? там с дочкой явно пытались не вмешиваться в обсуждение тем не менее услышав вопрос монаха директор снова подошёл к ним очевидно он начинал понимать что истинная цель гостей отличается от заявленной простите если отвлекаю осторожно начал он но как я уже говорил мне известно почему мистер Смитсон приехал в Таллин возможно эта информация поможет вам в поисках элена взглянула на кет Кажется, директор хотел оказать услугу библиотекаря Конгресса США. Кэтки в нуле Элени. Явно желая, чтобы та воспользовалась своим авторитетом. Директор: "Там, буду с вами откровенно", начала Елена. "Мы пытаемся установить происхождение некой находки Смитсона. Речь идёт о большом куске янтаря весом примерно в 17 фунтов". Она развела руки, показывая размер. Там широко раскрыл глаза. Такой огромный? Неудивительно, что вы намерены включить такой экспонат в юбилейную выставку. В идеале, добавила Кэт, мы хотели бы получить янтарь из того же места, где Смитсон обнаружил свой, для подлинности. Конечно, балтийский янтарь самый лучший, с гордостью заявил там. В доисторические времена эти земли и даже соседнее море были покрыты обширными сосновыми лесами. Именно из смолы этих гигантских деревьев образовались богатые янтарные отложения. С тех пор куски янтаря постоянно вымывает с морского дна и выбрасывает на берег, но самые старые и богатые жилы находятся глубоко под землёй. Некоторые из них шириной в несколько метров. Только представьте. Елена поймала себя на том, что смотрит под ноги, словно ожидая увидеть там широкие золотистые реки. «И так понятно», — продолжал там, — «почему мистер Смитсон прибыл сюда в поисках идеального янтаря? Он считался драгоценным камнем, наделенным к тому же магическими свойствами». «Магическими?» — нахмурился Лена. «Янтарь ценили за целебные свойства». «А еще он защищал от сил зла и не подпускал к людям зверей и чудовищ». Елена и Кэт переглянулись. Смитсон ставил эксперименты, чтобы проверить эти невероятные рассказни. Значит, он не просто искал средства, поддерживающие жизнь, но и пытался выяснить, способен ли интаррь стать защитой от зла или искал спасения от того, что скрыто внутри. Хотя мне неизвестно, где именно мистер Смитсон нашёл такую глыбу, вновь заговорил там. Я знаю, каким путём он шёл. Позвольте вам Показать. Тринадцать часов двадцать семь минут. Кэт вслед за директором подошла к компьютеру Лары. Будем надеяться, мы узнаем что-нибудь новое. «Вы слышали про великий шалковый путь?» «Про древнюю дорогу между Европой и Китаем?» нахмурилась Кэт, не понимая, к чему клонит директор. «По ней перевозили товары». «Именно!» Но существует и другой торговый путь, намного более древний. Ему пять тысяч лет. Там обернулся к дочери и быстро о чем-то заговорил по-эстонски. Лара кивнула, ее пальцы забегали по клавиатуре. На мониторе появилась карта восточной части Европы. Все подошли ближе. — Вот это великий янтарный путь, — сказал там, указывая на идущую сверху вниз пунктирную линию. Так, драгоценный янтарь перевозили отсюда в Венецию. Оттуда корабли переправляли сокровища через Средиземное море. Он посмотрел на собравшихся. А знаете ли вы, что нагрудное украшение Тутанхамона декорировано балтийским янтарем? Директор сиял от гордости. Даже древние греки ценили балтийский янтарь особенно за его мистические свойства. Примерно 2500 лет назад Фалес Милетский потёр тканью кусок янтаря, и засверкали искорки. Он назвал эту новую неизведанную силу электричеством от греческого слова электрон, которое в свою очередь обозначало у них янтарь. Очень интересно, сказал Монк. Но какое отношение всё это имеет к Джеймсу Смитсону? Непосредственное Там сверкнул глазами, кивая на карту. Мистер Смитсон начал своё путешествие в Венеции и отправился на север по интарному пути. Он намеревался пройти весь путь до Санкт-Петербурга, однако прервал его здесь, в Таллине. Хотя я не могу сказать, почему он остановился. Кэт догадывалась, эксперименты не показали ожидаемого результата, и он отказался от исследования. Там постучал по Таллину на карте и провёл пальцем вниз. Мистер Смитсон мог найти свой янтарь в любом из этих мест. Элена взглянула на Кэт. Скорее всего, он прав. Она вглядывалась в карту, изучая весь янтарный путь. Как же мы найдём место рождения менее чем за 3 дня? Подсказка пришла от Лары. "Мой отец не совсем прав", она посмотрела на директора, словно извиняясь. Мистер Смитсон двигался из Венеции на север. Достигнув Балтийского моря, он сел на парусник и вдоль берега отправился в Таллин. "Откуда ты знаешь?" удивлённо спросил там. Девушка снова коснулась клавиатуры. "Утром я взяла на себя смелость просмотреть оцифрованные бортовые журналы за период, когда мистер Смитсон был в нашем городе. Я нашла его имя в списке пассажиров торгового судна, прибывшего из Гданьска." Кэт придвинулась к монитору и проследила путь до польского города на берегу Балтийского моря. Монг склонился рядом. Если он действительно прибыл оттуда, зона наших поисков значительно сужается. Остаётся лишь половина янтарного пути, тяжело вздохнула Кэт. Всё равно очень большая территория. Монг легонько подтолкнул её плечом. Нам немало удавалось и при худших раскладах. Что ж, Это правда. Кэт выпрямилась и обернулась к Кларе. А вы смогли узнать что-нибудь ещё о путешествиях Смитсона? Боюсь, что нет, Лара скрестила руки на груди. Нокданк веками был центром мировой торговли янтарём. Несколько лет назад там основали большой музей янтаря. Они хранят архивные материалы с момента основания первой гильдии янтарных мастеров в 1477 году. Может, встретится и упоминание о мастере Смитсоне? Почти безнадёжно, произнёс Монк, катя пожало плечами. Как ты говорила, нам не мало удавалось и при худших раскладах. 14 часов 1 минута. Пока все готовились к отъезду, Елена рассказывала вдоль стола и смотрела на кипы документов, отражавших жизненный путь основателя Смитценовского института. Ей казалось, что здесь лежат не бумаги, а его тело. Неужели это всё? Что от нас остаётся? Смитсон не женился, не завел детей, и хотя его имя запечатлели в камне, почти никто не знал его как личность. Елена взяла со стола пожелтевшую рукопись, пытаясь понять этого человека, пытавшегося при помощи науки сделать мир лучше, и положила рукопись на стол. Ты заслуживал большего. Всё в порядке? спросил сам, подойдя к ней. Она повернулась, Энтомолог был на голову выше и стоял чуть ближе, чем следовало бы. Просто устала и в то же время немного взвинчена. Сам чувствую то же самое, Беннет бросил взгляд на товарищей по команде. А вот наши друзья не позволяют себе зарасти мхом, она улыбнулась. В сторонке Монк наконец закончил разговор с пилотом своего самолёта и обратился к жене: "Если поторопимся, то через час сможем вылететь". "Так до в путь", кивнула Кэт. "Надеюсь, городской фестиваль нас не задержит. Я покажу вам, как проехать в аэропорт, минуя главные заторы", предложил директор, заметив её беспокойство. Он энергично двинулся к массивной двери. "В вестибюле есть карта". Монк и Кэт пошли за ним. Сэм и Елена двинулись следом. "Понимаете, что я имею в виду?", спросил у неё энтомолог, приподняв бровь. Там распахнул дверь. Праздничный парад запланирован на... Резкий хлопок оборвал его слова. Шею Тама разорвало сбоку. На Кэт хлынула кровь. Время остановилось. Лара закричала, но словно бы издалека. Элена едва ее слышала. Кэт припала к полу и оттащила тело директора. А Монг налег на окованные железом доски и захлопнул дверь. На нее сразу посыпались удары. Сэм схватил Элену за талию и не отпускал. Держа дверь, Мон крикнул: "Лара, отсюда есть другой выход". Дочь директора стояла неестественно прямо, будто окаменев. Кэт голыми руками сжимала края раны Тама, пытаясь остановить кровь. Лара, девушка широко раскрытыми глазами смотрела на растекающуюся лужу крови. Ответ прозвучал словно тихий стон. "Нет".